Глава 14. -я. Тингланд вообще был страной контрастов. Я это понял, когда увидел конных моряков. Но чего я не ожидал, так увидеть моряков-лыжников. А уж когда я увидел, как они, выставив вперед щит и короткое копье, лихо на этих лыжах скатываются с горки, то, не задумываясь, выдал им мысленно, конечно, первый приз за креативность. А так, конечно, лыжи были весьма логичны для региона, больше половины года засыпанного снегом и имеющего под боком бескрайние снежные поля. Просто я, оказавшись на юге империи, где снег не выпадал даже зимой, привык, что вокруг максимум холодная осень. Одежду по погоде нам тоже выдали, и народ щеголел в меховых тулупах и варежках, как, собственно, и я сам». Седоусый интендант, вывалив перед нами груду лыж, только посмеивался, глядя на вытягивающиеся лица студентов. Разве что Таня весело воскликнула «Ой, лыжи!» и захлопала в ладоши. Остальные, однако, подобного энтузиазма не высказали. А подошедшая Селестина, хмыкнув как и интендант, принялась мне объяснять. Вот это специальные приспособления для быстрого передвижения по снегу. «Да знаю я!» — отмахнулся от нее. «Противоскольжение как обеспечиваете? Насечки делаете? Мазью или мехом подбиваете?» Подошел, перевернул первую попавшуюся. Покивал. «Значит, насечки. Ну да, с мехом быстро не покатаешься, они же не охотничьи». Крепились лыжи к ногам ремешками. Ничего сложного, почти как в советских лыжах, с которыми я имел дело в детстве. Быстро затянул их, вбив ноги в деревянные колодки. Взял в руки палки для пробы, уперев их в землю. Пару раз подпрыгнул, испытывая, как те держат вес. Затем чуть присел, наклонившись вперед, а палки зажав подмышками, вспоминая, как скатываться. Выдал общий вердикт. «Хм, неплохо, хотя могло быть и лучше». Оглянулся на молча разглядывающую меня графиню-адмирала. «Чего?» «Да так, ничего». Женщина только покачала головой. «И да, спасибо. За все». Я не стал ничего отвечать, только чуть кивнул в ответ. Фраза со многими смыслами, и мне хотелось верить, что я понимаю их все. Вскоре народ разобрал себе комплекты лыж, и мы пошли вслед за выдвинувшейся вперед сотней. «Ну уже!» — подбадривал я остальных. «Это только с виду страшно». Пару э, десятков раз упадете и научитесь. Стоило нам пройти сам перевал и выйти на ту сторону, как все, включая меня, слитно в едином порыве вздохнули. За цепью гор, отделявших Тингланд, расстилалась, насколько хватало глаз, ровная, как стол, ледяная пустошь. На ярком солнце она искрилась девственно белым снегом так, что становилось больно глазам. «Как Антарктида», — подумал я, вспоминая читанные о ледяном континенте книги. «Такое загадочное, опасное и одновременно притягательное место». Вспомнил о Харьковчанке, здоровенном вездеходе, реальном доме на колесах, с душевой, спальней и столовой с кухней, на котором катались советские полярники. Немного помечтал, с каким комфортом можно было бы двигаться на нем. Тут я увидел, как морпехи готовят к спуску сани. Весь скарб, включая тяжелые доспехи и оружие, был надежно принайтован к деревянным саням, которые на веревке за собой тащила половина сотни. Другая половина, похоже, обеспечивала охранение, поэтому двигалась налегке. Вообще, интересно было наблюдать за ними — Десяток авангарда сразу на лыжах со свистом скатился с перевала, быстро умчавшись вдаль. Затем еще два десятка съехали и расположились по бокам, слишком далеко не удаляясь. А замыкающие два десятка ждали арьергарде. А еще я заметил, что уровень ледяного купола сильно выше, чем земная поверхность с другой стороны гор. И тут было одно из двух. Или с этой стороны плата была в целом выше, или тут минимум несколько сотен метров толщины самого льда. Прикинув по карте размеры мертвых земель и быстро в уме оценив приблизительные запасы льда, если принять, что толщина его в среднем составляет хотя бы сотни три метров, я присвистнул от удивления. «Такая концентрация замерзшей воды, изъятой из Мирового океана». Должна была его уровень понизить сразу метров на пять, если не больше. Размер тут был схож с земным гренландским ледовым щитом, но в Анкарне следов подобного заметно не было. Город, как и порт, старше катаклизма, и пусть старый порт был на месте нижнего города, а после катаклизма переносился в новый, за городские стены, сделано это было не из-за обмеления прибрежных вод. Но если этот лед был не за счет Мирового океана, то каким образом он тут появился? А что, если... Тут я подумал о ледяных астероидах. Когда-то, многие миллиарды лет назад, вода на Земле появилась в больших количествах именно из-за бомбардировок ледяными астероидами. Что, если сюда сжахнул именно такой? Тут, однако, мысль моя забуксовала... Я в который раз несколько пожалел, что мало увлекался физикой. Сообразить, возможен ли такой эффект локального повышения уровня воды за счет прилетевшего ледяного астероида, никак не получалось. Мелкий точно растает в воздухе, при трении об атмосферу. А вот если большой... Общий объем льда я оценивал в цифру от 500 тысяч до миллиона кубических километров. Если грубо взять массу льда в 900 килограмм на кубометр, то это от 450 до 900... Тут я забуксовал, пытаясь привести расчеты к единой размерности. По всему выходило, что в тоннах это будет что-то с 12 нулями, не меньше. То есть от 450 до 900 триллионов тонн. Сумасшедшая цифра. Представить такой массивный объект наглядно я уже не мог. Понятно было одно — это до хрена и больше. И это долетевшего до поверхности вещества. А потом это все застыло, и застывшее покоится до сих пор. Вот уж действительно катаклизм так катаклизм. «Профессор, профессор!» Я вздрогнул, оглянулся на требовательно дергавшую меня за руку старосту и понял, что опять в своих размышлениях совсем отключился от реальности. «Что, Силана?» «Профессор, а можно мы тоже так скатимся с ними?» Я посмотрел вслед за ее указующим пальцем и увидел, как морпехи, запрыгнув верхом на санки, весело один за другим съезжают с перевала. «А это мысль!» — Вы же на лыжах скатываться не умеете. Хм, собираю вас всех по склону потом. Я, резко оттолкнувшись палками, энергичным коньковым ходом подлетел к готовящимся к спуску. Затормозил. Найдя офицера, спросил. — Уважаемый, вас не затруднит заодно скатить и моих? А то лыжники из них те еще, а на санях это будет куда как проще и безопасней. — Не затруднит? — усмехнулся тот. Гаркнул. «Внимание! Подготовить сани к спуску пассажиров!» А я помахал своим палкой, подзывая. Постоял, наблюдая, как студенты, кто с опаской, а кто и с предвкушением, усаживаются на сани, крепко вцепляясь в ремни, стягивающие груз. «Вальдемар, а это точно не опасно?» Чуть нервно уточнила Златана, провожая взглядом уносившиеся в вихре вздымаемой пороши сани. «Ну...» Задумчиво протянул я. «На лыжах опасней будет». «Какой-то не очень обнадеживающий ответ», — поежилась женщина. «Не дрейф, подруга». Внезапно по-свойски произнесла подошедшая тоже Алиса. «Смотри, как наши катаются, все будет хорошо». Я покосился на них и только покачал головой. Как-то они сблизились в последнее время, — Не как совместная пьянка до состояния вдрызг их так сдружила. С другой стороны, это было лучше, чем если бы они между собой устраивали безобразную склоку. Когда уехали и они, графиня с испуганным вскриком «А боевая магичка» с похожим на боевой азартным кличем, наверху, из всей нашей команды, остались только Яды и Сула. Ракамакская шпионка явно неспроста задержалась. И оглянувшись, что поблизости нет посторонних ушей, а немногочисленные морпехи заняты грузом, я сам задал ей вопрос напрямик. «Ты что-то хотела?» «Только выразить свое восхищение!» Улыбнулась та, кутаясь в казенный тулуп и сверкая глазами из-под мехового капюшона. «Я думала, эта поездка призвана только ослабить внимание к тебе». Нездоровое шевеление вокруг Академии я тоже почувствовала. Но теперь вижу, что ошиблась. И это не основная цель. Это Селестина Ройс. Ты ведь нацелился на нее еще тогда? Я права. Сестра короля Тингланда, командующая войсками королевства. И теперь она — командор твоего ордена паладинов и любовница. Ее глаза, о, они о многом мне сказали. И да, полностью согласна, Тингланд очень лакомый кусок для того, кто решит взять королевство в свои руки. Признаю, мой господин, я недооценила всю глубину вашего замысла, но готова оказать любую помощь. Какую? Только и смог уточнить я, слегка ошарашенный парадоксальной логичностью ее абсолютно неверных выводов. Впрочем, как профессионал своего дела, она все мои поступки оценивала со своей колокольни. Профдеформация, так вроде бы подобное называется. Любую, вплоть до ликвидации короля. Я поперхнулся. Так, никакой ликвидации, ты поняла? «Тише, мой господин!» Тут же одернула она меня. «Но я понимаю, еще не время. Только лишь одним его устранением все проблемы не решить. Узурпация власти — долгий процесс». «Никакой узурпации! Мы здесь на студенческой практике и ничего больше!» Ответил я с некоторым напряжением. «Да, да, я поняла, мой господин». Кивнув мне, она направилась к нескольким оставшимся саням и, как ни в чем не бывало, весело воскликнула, обращаясь к морпехам. — А кто прокатит меня? — Сюда, госпожа! — Ух, — подумал я, чувствуя внезапно выступивший, несмотря на холод пот. — Вот надо же было вывернуть так! Хотя я, в ее понимании, могучий некромант, проводивший бесчеловечные эксперименты с нежитью. При этом гений конспирации, втершийся в доверие ко всем, кому только можно. Все делающий ради накопления собственной мощи под ширма непримиримого борца со злом, который сумел обмануть даже бога, займев божественный меч. Тут и я себя почувствовал без малого каким-то Полпатином. Тот, правда, всю республику под себя подмял, сделав империей, а себя императором. «Шутки ради сказать Ясуле, что Тингланд — это только начало, а главная моя цель — восстановления старой империи...» Я бы посмеялся, конечно, но она точно юмор не выкупит. Воспримет все за правду. Для того моего образа, который в ее голове нарисован, это будет даже неудивительно. «Нет, — решил я, — обойдемся без шуток». «Иначе будет чревато совершенно непрогнозируемыми последствиями». «Господин барон!» — отвлек меня голос старшего офицера. «Да». Я посмотрел на него, и тот указал пальцем на оставшиеся сани. «О, нет!» — я покачал головой. «Предпочту на лыжах. Давно не катался. Хочется вспомнить, как это делается». Офицер только с сомнением нахмурился, но препятствий тюнить не стал. А я, еще раз проверив, как держат ремни крепления, покрепче сжал палки в руках. Толкнулся, слегка подпрыгнув и набрав первичную скорость, пригнулся, убирая палки назад. Ветер засвистел в ушах, а внутри поднялось ни с чем несравнимое чувство эйфории, захватывающее меня всегда на крутом спуске. Лыжи, конечно, были не горные, абсолютно прямые, с закругленным приподнятым носком, Но, войдя в раж, я сначала попробовал ехать змейкой, а когда получилось, его все устроил полноценный слалом, задорно хохоча на резких поворотах. Возле саней и кучкующихся рядом студентов, заново одевающих лыжи, я лихо затормозил боком, спросил, довольно скалясь. «Ну как вам?» «Профессор, откуда вы так умеете на лыжах?» — внезапно спросила Полдорг. «Вы же из устволца, а там тоже снега не бывает». и все, включая морпехов, тут же дружно уставились на меня. «Стало неудобно». Натянуто улыбнувшись, я кекнул и, почесав подбородок, ответил. «Иногда мне кажется, что в прошлой жизни я был тингланцем. как лыжи взял в руки, так будто воспоминания проснулись. Так себе объяснение вышло. Скорее даже не объяснение, а попытка увильнуть, съехать с темы. Но развивать ее никто не стал». приняв ответ как есть, и я незаметно выдохнул. «В конце концов, ну будет еще одна странность в копилку всех моих странностей. Чего уж тут? Одной больше, одной меньше. Особой роли уже не играет». Тут морпехи прицепили веревкой сани к поясам и потянулись двумя колоннами вслед за умчавшимся вперед авангардом. Параллельно им двинулось боковое охранение, затем нестройной толпой покатились мы, Ну а замыкал нашу процессию арьергард во главе с сотенным офицером. Путешествие по мертвым землям началось. Третий день мы двигаемся вглубь бескрайнего ледяного пространства. Только снег хрустит под лыжами, да слышится хриплое дыхание, размеренное по снежному насту людей. Поговорив с морпехами, я выяснил, что толщина снега и льда под нами действительно несколько сотен метров. И от осознания, какая пропасть от нас до земли, слегка стала не по себе. По раскопкам, сотник которого звали Алекс Траллен, объяснил, что они ищут наиболее близкую к поверхности фонящую древней магии точку, после чего сооружают вертикальный колодец во льду. Спуск и подъем в нем осуществлялся посредством лебедок и веревочных лестниц. Когда я поинтересовался, как они эту точку ищут, он показал достаточно простой магический детектор, который в присутствии сильного магического фона начинал издавать треск, живо напомнивший мне счетчик Гейгера. Самое интересное, что на мою магию и других магов он не реагировал. Этот момент меня заинтересовал. И я потратил несколько часов перед сном, разбираясь, что там в магических плетениях местные накрутили. А когда понял, то отдал должное их смекалке. Магия живого существа и магия артефакта не отличаются по своей природе, но источник магии и моноканалы в теле человека гармонически колеблются с определенной частотой, а магический источник, заложенный в предмет, всегда излучает родной постоянный фон. Вот этот счетчик и был настроен на некоторую выдержку сигнала, и просто не успевал реагировать на колебания магии человека, хоть ее и тоже воспринимал. Весьма простое и элегантное решение, как по мне. Я впечатлился настолько, что даже организовал вечернее занятие для своих, знакомя с плетением и долго рассуждая о рационализаторском подходе в магии. На ночь, к слову, морпехи из саней организовали подобие Вагенбурга, выставляя их кругом и укладывая на борт полозьями наружу. Внутри устанавливались палатки, а теплые спальные мешки не давали ночью замерзнуть. хотя вылезать из них с утра было то еще испытание. Местной живности тоже пока не попадалось, но Траллэн упоминал, что дальше вглубь мертвых земель начинают встречаться разные, весьма неприятные зверушки, Самый неприятный из которых был ледяной червь. Здоровенная многометровая махина с пастью способной проглотить человека. Сам сотник, правда-то, такую не встречал. Но слухов от искателей приключений было много, однако меня обуял здоровый скепсис относительно правдивости таких рассказов, потому что гигантский червь это, конечно, заслуживающее уважение зверюга, но, как бы что эта дрянь жрет в промежутках между поеданием невезучих приключенцев? Для поддержания биомассы такого объема нужно жрать целыми днями, как не в себя. И уж точно ледяная пустошь, наименее благоприятная для этого места. В общем, в существовании червя я усомнился. Однако вслух свои сомнения говорить не стал. Лишь дипломатично заметил, что было бы неплохо на оного червя взглянуть вживую. Чем вызвал суеверное поплевывание офицера через плечо и стучание по саням. Да не выдержав долгого похода на лыжах, студенты и все три надзирательницы перебрались на сани, добавив в веса тянущим их морпехом. Но те, словно двужильные, и не подумали жаловаться. Лишь я, да упрямо закусивший невидимые удила Барри, продолжали передвигаться на своих двоих. «Завтра!» Внезапно произнес Алекс, когда мы остановились на очередной привал. А когда я вопросительно на него взглянул, он достал детектор, И я услышал, как тот тихонько, редко, но вполне размеренно щелкает. — Чуть меньше суточного перехода осталось, — пояснил офицер. — Там на месте разобьем лагерь, а на следующий день примемся копать. Если по карте это примерно тут... Я развернул свернутую трубкой карту континента, ткнув в точку в белой области чуть на восток от границы Тингланда, и Трален, смотревшись опытным взглядом, кивнул. «Масштаб слишком мелкий, ну да, примерно тут». «Понятно». Кивнул я задумчиво, пряча карту обратно. И в который раз подумал, что судьба со мной любит подшутить. Точка была та самая, координаты которой, в зашифрованном виде, находились на ключе древних. И вот теперь мы идем прямо туда. «Интересно». Ясула снова решит, что это результат моего гениального замысла.